Глава третья. На берегах Большой реки. Нао опередил кзамов. Восемь дней длилось преследование. Оно было упорно, полно хитростей. Быть может потому, что кзамы принимали у ламров за разведчиков большого племени и боялись за свою будущность. Быть может в силу их ненависти ко всяким чужакам, но они проявили в этом преследовании яростную энергию. Выносливость беглецов не уступала их скорости. Они могли бы легко обгонять врагов ежедневно на 5 шесть тысяч локтей, но Нао все время упорно думал о том, как бы еще раз похитить огонь. Каждую ночь бродил он вокруг неприятельского лагеря. Спал он мало, но крепко. Лавируя и обманывая преследователей, сын Леопарда вынужден был значительно уклониться к востоку, На восьмой день с вершины холма он увидел большую реку. Наводнения, дожди и ветры изрезали холм, на котором он стоял, трещинами. Вырыли в нем ущелья, оторвали от него целые глыбы, но холм все еще высился незыблемо, сопротивляясь деятельности стихий и жестоким ударам метеоритов. Река текла во всей своей мощи пробивая себе путь через гранитные горы, через равнины, покрытые травами и деревьями, поглощая родники, ручьи и маленькие реки. Это для нее в складках гор скоплялись ледники, пробивались сквозь скалы холодные ключи, для нее горные потоки размывали толщи гранитов, песчаников, известняков, а тучи выжимали словно губки свои могучие легкие. Для нее подпочвенные воды — спешили покинуть свои глинистые ложа, Свежие, пенистая, стремительная там, где ее теснили берега. Она на равнинах расширялась в озера, разливалась болотами, разветвлялась вокруг островов. Гневно ревела на водопадах, рыдала на порогах и стремнинах. Сама полная жизни, она порождала вокруг себя неиссякаемую жизнь. В жарких областях и в прохладных, на тучных наносных землях и на бедных тощих суглинках. Всюду взращивала она мощные породы фиговых, оливковых и фисташковых деревьев, тенистых сосен, каменных дубов, смоковниц, платанов, каштанов, грабов, буков и дубов, рощи орешника, ясеня и березы, вереницы серебристых тополей, заросли ольхи и плакучих ив. В ее глубинах, Копошилось множество моллюсков, покрывшихся известью и перламутром. Плавало неисчислимое количество рыб, быстрых и медлительных. Скользили присмыкающиеся, гибкие, как тростники, или шершавые и плотные, как панцирь. В зависимости от времени года над ней кружились треугольники журавлей, выводки гусей, зеленых уток, черков, цапель и ржанок. Стай ласточек, чаек и дроздов пронизывали воздух. Крики аистов, лебедей, куликов, коростелей сливались с шумом ее вод. Вороны и ястребы с высоты облаков сторожили добычу. На острых крыльях парили соколы, над высокими скалами плавали коршуны. Филин и сова рассекали ее мрак своими бесшумными крыльями. По ее берегам проходил гипопотам покачиваясь, как ствол клёна. Среди ивников, крадучись, скользили куницы, водяные крысы с головами зайцев, пробегали пугливые стада ланей, диких козочек, легкие табуны джигитаев и лошадей, бродили полчища мамонтов, зубров и бизонов. Носорог погружал в её тину свою темную тушу. Кабан ломал старые ивы, Тяжело тащил свою массу пещерный медведь, миролюбивый и грозный. В лесах рыскали голодные пантеры, рыси, леопарды. Серый медведь, тигры, львы рвали теплую добычу. Смрадный запах выдавал присутствие шакала и гиены. Стаи волков и собак пускали в ход свои лукавство и терпение, охотясь за ранеными и сломленными усталостью животными. Около нее в изобилии водились зайцы, полевые мыши, житники, сурки, лягушки, жабы, ящерицы, гадюки, ужи и черви, гусеницы и личинки кузнечиков, муравьев, пчел, шмелей, мух, шершней, бабочек, светляков, тараканов и майских жуков. По ее быстринам плыли стволы деревьев, трупы животных, опавшие листья, корневища и ветки. На он равились ее грозные волны. Он подолгу любовался их неутомимым бегом, наблюдал, как длинные гибкие струи, то серые, то зеленые, омывали острова, лизали берег, кружились на месте, образуя мутные водовороты. Вода, как и огонь, казалась улам ружевым существом. Вода, как и огонь, то убывает, то вырастает, возникает из ничего, катится через пространство. Пожирает животных и людей. Она падает с неба и наполняет землю. Неутомимая, она подтачивает скалы. Уносит с собой камни, песок, глину. Ни одно растение, ни одно животное не может существовать без нее. Она рычит, свистит и стонет. Она смеется, рыдает и поет. Забирается в щели, недоступные самому маленькому насекомому. И проникает даже под землю. Она сильнее мамонтов и обширней леса. Вода спит в болоте, отдыхает в озере и шагает большими шагами по руслу реки. Она несется на перекатах и прыгает, как тигр на порогах. Так думал Нао, глядя на ее неистощимые волны. У Ламрам надо было искать пристанище на ночь. Острова — неплохая защита от зверей, но слабая от человека. Они стеснят движение и сделают невозможной охоту за огнем. Нау предпочел берег. Он обосновался на высокой сланцевой скале. Края ее были обрывисты. Верхняя часть образовывала площадку, где могли поместиться десять человек. К сумеркам приготовления на ночлег были закончены. Между уламрами и преследователями было достаточно большое расстояние. Беглецы могли быть спокойными, по крайней мере, до половины ночи. Похолодало, несколько тучек слалось по Алому Западу. Поедая свой ужин из сырого мяса, орехов и грибов, воины наблюдали за темнеющей землей. Слабый свет позволял еще различать, если не противоположный берег, то, по крайней мере, острова. Прошли дикие ослы, по откосу спустился табун лошадей, Это были коренастые животные, головы их казались огромными из-за густых спутанных грив. В их движениях было много изящества, большие глаза излучали голубой свет. Наклонившись над водой, лошади долго принюхивались к месту, полные недоверия. Быстро напившись, они убежали. Ночь распростерла свои пепельные крылья, она уже покрыла ими восток, На западе оставалась тоненькая пурпурная полоска. В наступающей тьме раздалось рычание. «Лев!» — прошептал Гав. «Берег полон добычи», — ответил Нао. «Лев умен. Он охотнее нападет на антилопу и оленя, нежели на человека». Рычание затихло вдали. Завыли шакалы. Уламры спали по очереди до рассвета. Затем двинулись вниз по течению большой реки и вскоре встретили мамонтов. Стадо их занимало пространство шириною в тысячу локтей, длиною в три раза больше. Они паслись, вырывая хрупкие растения и выкапывая корни. Уламры с завистью смотрели на их спокойные, уверенные движения. Иногда, радуясь своей силе, животные гонялись друг за другом по мягкой земле или, играя, дрались своими волосатыми хоботами. Под их огромными ногами лев-великан оказался бы простым комком глины, своими бивнями они могут вырыть с корнем дуб, а гранитной головой расколоть его в щепы. Рассматривая их мягкие хоботы, Нао не мог удержаться, чтобы не сказать, «Мамонты властвуют над всеми, кто живет на земле». Он их вовсе не боялся. Он знал, что они не трогают животных, если те им не очень докучают. Он сказал, «Аум, сын ворона, заключил союз с мамонтами». «Почему не сделать и нам, как Аум?» — спросил Гав. «Аум понимал мамонтов», — возразил Нао. «Мы их не понимаем». Все же эта мысль понравилась ему. После долгого раздумья он сказал, «У мамонтов нет слов, как у человека». Они понимают только друг друга. Они знают крик своего вожака. Старый гун говорит, что они умеют строиться в ряды и совещаются, прежде чем отправиться в поход. Если мы сумеем разгадать их знаки, мы заключим с ними дружбу. Один из мамонтов посмотрел на уламров, когда они проходили мимо него. Он бродил в одиночестве, ощипывая нежные побеги молодых тополей. Нау никогда еще не встречал такого величественного животного. Ростом он достигал 12 локтей. Густая грива, как у льва, покрывала его могучую шею. Волосатый хобот казался самостоятельным существом, похожим одновременно на ствол дерева и на змею. По-видимому, вид троих людей заинтересовал мамонта, и, конечно, не потому, что он их боялся. Нау крикнул «Мамонты сильны. Большой мамонт сильнее, чем все другие. Он раздавит льва и тигра, как червяка. Он опрокинет десяток зубров одним толчком груди. Нао, Нам и Гав — друзья большого мамонта». Мамонт приподнял свои тяжелые уши, как бы прислушиваясь к тому, что говорил ему человек, и, качнув медленно хоботом, ответил легким криком. «Мамонт понял». — воскликнул Нао с радостью. — Он знает, что уламры признают его силу. И он крикнул еще. — Если сыновья леопарда Сайги и Тополя завоюют огонь, они нажарят каштанов и желудей и поднесут их в дар большому мамонту. Во время этой речи Нао увидел болото, где росли кувшинки. Он знал, что мамонты любят подводные стебли этих растений. Он сделал знак своим спутникам, чтобы те нарвали целую охапку рыжеватых растений. Тщательно вымыли их и положили около мамонта. Приблизившись к нему на расстояние пятидесяти локтей, Нао сказал, «Вот, мы нарвали этих растений, чтобы ты мог ими полакомиться. Уламры — друзья мамонта». И Нао ушел. Любопытствуя, гигант подошел к кувшинкам. Он отлично их знал, они были ему по вкусу. Пережевывая неторопливо вкусные стебли, он продолжал наблюдать за людьми. Иногда поднимал свой хобот, принюхиваясь и помахивая им самым миролюбивым видом. Тогда Нао решился подойти к нему поближе. Он очутился около его огромных ног, под его хоботом, который выкорчевывал деревья, Между двумя бивнями, длинными, как туловище бизона. Рядом с мамонтом человек был, как полевая мышь, рядом с пантерой. Одним движением животное могло его раздавить. Но молодой воин дрожал не от страха, он дрожал от надежды и возбуждения. Мамонт, обнюхивая, коснулся хоботом его тела. Нао, затаив дыхание, потрогал в свою очередь это волосатое чудовище, Затем нарвал травы и молодых побегов и поднес их в знак дружбы великану. Он знал, что делает нечто необычайное, имеющее глубокое значение. Его сердце преисполнилось гордостью.